Жди здесь, сторожи дом, сказал я Ньютону. Я выбежал за дверь, проскочил парковку и, оказавшись на улице, как раз успел заметить, как неизвестный улёптывает за ближайший угол. Мужчина в джинсах и чёрном свитере. Даже со спины издалека он показался мне знакомым, но я не мог вспомнить, откуда его знаю. Я повернул за угол, но там никого не оказалось. Просто ещё одна пустынная пригородная улица. притом длинная слишком длинная чтобы тот человек мог бы по ней убежать впрочем не совсем пустынная в мою сторону кавыляла старая женщина с продуктовой тележкой я остановился здравствуйте, здравствуйте" с улыбкой сказала она её кожа была сморщенной от возраста как бывает у представителей этого вида видимо она меня знала здравствуйте ответил я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 По следующие дни у меня время от времени снова возникало чувство, будто за мной следят. Но самого наблюдателя я так и ни разу не заметил, что было странно и оставляло мне всего два варианта: либо я чересчур поглупел и очеловечился, либо тот, кого я ищу, чьё присутствие порой ощущаю в университетских коридорах и супермаркетах, слишком умён, чтобы попасться. Другими словами, не человек.